«В театре солнца и луны». В театре солнца и луны Тучи, волны, волуны, Бродят тигры и слоны В театре солнца и луны. Трели звонкие слышны, Мы грустим, мы влюблены В театре солнца и луны. Даль покинутой страны, Боль разлуки, тень войны В театре солнца и луны. Кто мы? Мы нужны, грешны в театре солнца и луны. Тают дни, мелькают сны. Дальше осень без весны. Дальше пряди седины. Звон небесной вышины в театре солнца и луны. А за этой вышиной звезд немых пчелиный рой. Дальше то же, что сейчас, но уже без нас.